Ангажемент. Там было сумрачно и грязновато, совсем не так, как на арене. В нос ударил острый звериный запах. Тесный коридор был сплошь заставлен реквизитом. Петух Петро на свистовой повернул направо, ещё раз направо и нырнул в какую-то щель, отделённую серой холщовой занавеской. Отодвинув край шик, Кластик заглянул внутрь. Это была крошечная каморка, всю стену которой занимало зеркало. Сверху горела единственная голая лампочка. Слава богу, ассистент был один безустрашающего сеньора Дзеболини. Продолжая насвистывать какую-то развесёлую мелодию, петух снял облегающую курточку, начал стягивать тугие ретузы. Дело видно было нелёгкое. Ассистент закрехтел, согнулся пополам. Когда что они наспустились до половины, ластяк и шёл, что пора. Состёрнутыми коленками не убежишь. Пауль Сагад закричал реалист, врываясь в каморку. Где мой учебник? И толкнул ворота так, что тут плюкнутся на пол. Впрочем, большой силы для этого не потребовалось. Петух балансировал на одной ноге, усевшись на грудь побеждённому врагу, ластик снова потребовал: "Давай книгу. Куда ты её дел?" "Ты чего?" скорчил плаксивую рожу петух. "Ты вообще кто? Какая книжка? Знать не знаю." Вот я Трофимочу кликну, он тебя наваляет. Однако не похоже вылы, что итальянский мальчик кого-то кликнет. Иначе вряд ли он стал бы говорить шёпотом. "Зави!" громко предложил ластик. "Я расскажу, как ты меня обокрал". Петух рыбанулся, скинул реалиста, но сам встать не сумел. Помешали полуснятые ретузы. Он судорожно выдернул одну ногу, вторую. "Всё равно не уйдёшь, варюга. Отдай учебник". Снова налетел ластик и схватил циркача за горло. Неизвестно, чем закончилась бы схватка. Очень вероятно, отнюдь не победой справедливости, слишком уж вертляв и коварен был враг. Но в это время сзади раздался глубокий, спокойный голос, от которого оба противника окаменели. «Это еще что тут за куликовская битва? Почему вы вцепились в моего ассистента, господин реалист?» «И почему вы назвали его ворюгой? Или мне послышалось?» «Дьяволу, дьяволине собственной персоной. Судя по чистоте русской речи, он был такой же итальянец, как его помощник». Вблизи маг и кудесник показался ластику еще страшнее, чем издали. То есть ничего отвратительного в его внешности не было. Высокий, стройный, даже, можно сказать, писанный красавец». Но и взогнутый уголком чёрной брови, хищный рисунок ноздрей, особенно сочные яркие губы делали из киписта похожим на киношного графа Дракулу. И Лестик почувствовал, что весь дрожит. Ну, что же вы молчите? Маестро почесал кончик носа длинным, неестественно блестящим ногтем. А ты молчи, не тебя спрашивают, прикрикнул он на открывшего было рот петуха. Он украл мой учебник по геометрии, кое-как выдавил из себя ластик. Пускай отдаёт. Брежт он. Немедленно затараторил петух. Чтоб мне зенки полопались в рёд? Чёкнутый он. Какая такая геометрия? На что она мне? Какое у маг белое лицо? А какие чёрные пронизывающие глаза? Как мягко, по кошачьи он двигается. От такого человека можно ожидать чего угодно. Но ничего плохого, маэстро, ластику не сделал. Наоборот, схватил петуха за плечи и тряхнул так, что тот сразу заткнулся. Опять тихо-тихо спросил Дьяболини: "Я ведь предупреждал". По щекам петуха хлынули слёзы. Похоже, этот паразит мог их лить. Когда угодно и в любом количестве. Не верите? Валяйте, обыскивайте сероту. Креста на вас нет. Креста на мне точно нет, прищурил Самак. Хм. Проглотить книгу ты не мог. Куда же ты её спрятал? Может, вон там? Немного осмелевший ластик показал на обгою фанерную этажерку, заваленную всяким хламом. Собственно, никакой другой мебели. в конурке не имелось. «Ищи!» — всклипнул петух. «Шпарь!» Ластик принял себя шарить по полкам. Там лежали свернутые цирковые костюмы, какие-то блестящие шары, мотки веревки, куски мела, еще много всякой всячины, но у небука не было. На нижней полке стояла большая лаковая коробка. Ластик думал там, но коробка оказалась совершенно пустой. «Что, съел?» Нагло оскалился вор. — А вам, сударь, грех. Кому хошь веру даете, только не мне. Ты мне-то хоть болтал, не лепи. Оборвал его Диболини. Судя по металлу, скрижетнувшему в голосе, он начинал сердиться. — Кто тебя всему научил, пащенок? Со мной такие фокусы не проходят. Мак схватил коробку, щелкнул в ней чем-то. и дно открылось, обнажив тайник. «Ваша?» Маэстро достал знакомую книгу в коричневом переплете. «Моя!» — закричал ластик, прижимая у небу к груди. «Так любите геометрию?» — удивился деб Алини. «Похвально!» «А это у нас что?» Он вынул из потайного отделения сначала золотые часы, потом серебряный портсигар, крошечную дамскую сумочку, и тут стоял ни жив ни мёртв, вжав голову в плечи. Он был совсем голый, только с крестиком на груди. На коже выступили попырышки, похоже, не от холода, а от страха. Учил-учил. Мало. Просидел страшный человек, пощёлкивая суставами пальцев. По коридору кто-то шёл. Зибалин не оглянулся, попросил Янкоземирович Одолжите один из ваших хлыстов. Нет. Лучше вот этот, слоновий. Мерси. Когда он снова повернулся, в руке у него висел толстый кнут из перекрученной кожи. Я из себя воровскую кровь выпущу, сказал Мак ассистенту. Весь твой хитровский гной по капле. Он двинул кистью, вроде бы совсем легонько. Но бич расстёк воздух и обвился вокруг петуха. На тощих плечах осталась багровая полоса. Мальчишка взвыл. "Уно!" Поднял один палец до боли и не. "Теперь дуэ." Кнут змеяясь по полу, оттягивался назад. С истошным воплем петух нагнулся, прошмыгнул у фокусника под рукой и оказался по ту сторону занавески. Из коридора донеслось: "Чтоб ты сдох, чертяка паганый, без тебя проживу". Куда это он в чём мать родила? Пожал плечами маэстро, швырнул кнут на пол. Впрочем, этот не пропадёт. Тут он повернулся к ластику, с ужасом наблюдавшим за расправой, и уставился на него своим ледянящим взглядом. Надеюсь, вы не станете поднимать шум. Из-за этой маленькой неприятности, господин реалист. Как вас зовут? Э-э-эраст. Прелестное имя. Сразу видно, что вы не из кухаркиных детей. Где вы живете? Нигде. Пролепетал ластик. Как-то нигде. А кто ваш отец? Молчите. В глазах мага зажглись искорки. А-а-а. Я, кажется, понимаю. Вы сбежали из дому. С молодыми людьми вашего возраста это случается. Признайтесь, я угадал. Ну-ка, ну-ка, повернитесь к свету. Дайте мне рассмотреть ваше лицо. Я владею искусством заглядывать прямо в душу, не будь я дьяволом, дьяболиней. Он крепко взял реалиста за плечи, развернул и медленно заговорил своим звучным голосом, от которого ластик как-то странно ослабел и обмяк. Ему очень хотелось зажмуриться, чтобы не видеть перед собой эти чёрные, въедливые, похожие на пиявки глаза, но веки почему-то не закрывались. Так. У вас нет дома, нет денег. Вы не знаете, куда вам идти. Дьяболи не расцепил пальцы, и ластику сразу стало легче. Не буду вы спрашивать, что вы там такого натворили, но вижу ясно. Вы в тяжёлой, прямо-таки безвыходной ситуации. Неужели всё это в самом деле можно прочитать по глазам, думал потрясённый ластик. Ясновидящ он, что ли? Хорошо ещё, что не стал читать дальше, а то узнал бы и про райское яблоко, и про хронодыры. Читаю дальше, сказал Кудесник и снова впился в ластика своим цепким взглядом. Не моргайте. Вижу непоседливый нрав, вижу страсть к приключениям. Ай, это что за гонёк? О, да вы мальчик непростой, с секретом. Опасный человек усмехнулся и погрозил пальцем, на котором сверкнуло кольцо с красным камнем. Ластик заставил себя закрыть глаза. Раздался негромкий довольный смешок. Ладно, хватит. Я видел достаточно, чтобы понять: ваша душа глубокий омут, в котором водятся не шутшные чертеньята, а, может быть, даже очень большие чарти, где Барин снова засмеялся. Снег у него был удивительно приятный, так что по нему ли тоже захотелось улыбаться. И ластик широко улыбнулся. Какому мальчику не будет приятно услышать, что его душа глубокий омут? Ну-ка, ну-ка. — заинтересовался маэстро. — Что это блестит у вас во рту? — Покажите. — И это брекеты. Скобка такая, чтобы зубы выпрямить. Хм! — А ну улыбнитесь, широко-широко! Дебари не встал, направил на ластика свет лампочки. Как сверкают! А уж если смотреть издали, тем более. Он прищурился, взглянул на реалист как-то по-особенному и быстро забормотал «так-так-так». Интересненько. Поднял руку, разлохматил ластику его прилизные волосы, кажется, вьются в конце концов можно попельётками. Рост такой же. Смогла ты прибавим. А знаешь, что я тебе скажу, мальчик Эраст, внезапно перешёл на ты, синьор Диболини. Или вернее, предложу. Нет. Ангажемент. Вот что. Что что? Переспросил ластик, покосившись на унибук, но не решаясь прибегнуть к его помощи в присутствии мага. Чуть её подсказывает мне: нас свела сама фортуна. Тебе некуда деваться, а от меня, как ты мог заметить, сбежал ассистент. Я о нём не жалею. Этот прохвост непременно испортил бы мне всё дело. Здесь диаболи не запнулся, его лицо пресияло широкой невообразимо боятельной улыбкой. Я сам виноват. Нечего было брать на работу карманника. В общем, так, мой славный раз, предлагаю тебе стать итальянским мальчиком Пьетро. Волосы я тебе закудрявлю, физиономию подмалю и ремеслу обучу. Стол кровь и увлекательную жизнь гарантирую. Что ты на это скажешь? Ни за что на свете хотел ответить Ластик. От одной мысли, что он может оказаться во власть этого Дракулы, кинула в дрожь. Да и потом у Небук возвращен Ластик. Мистер Ван Дорн ждет, пора возвращаться. Но через десять дней из дома генерала Энн будет похищен камень. И если верить газетам, сделает это фокусник Диаболини, причем с помощью ассистента Пьетро. Если сейчас сбежать, то потом будет перед самим собой стыдно. Что струсил? Как тогда, после пятиметровой вышки? Нельзя допустить, чтобы райское яблоко досталось этому пакету. в высшей степени подозрительному субъекту. К тому же, если сейчас вернуться в 21 век профессору, то, пожалуй, отправит в 1564 год. Лучше уж циркач де Болини, чем Иван Грозный, тот самый царь, что одному сыну проломил голову железной палкой и что не день сдирал с кого-нибудь кожу, сажал на кол или устраивал ещё какое-нибудь зверство. В 1914 году спокойнее. Тут вон Хоть электричество есть. Крова из стола тебе мало? Хочешь жалования? Сразу видно реалиста. Вздохнул маэстро, неправильно поняв молчание собеседника. Ладно, полтинник в день. Скряга директор платит мне всего по десяти рублей за выход. Молчишь? Черт с тобой три четвертака. Больше не могу. По рукам? По рукам. Решившись, тряхнул головой реалист, И пожал стальную ладонь синьора Диаболини. Клюнула. Условия службы нового итальянского мальчика были такие: без особого разрешения из циркового шатра не ногой, квартировать в бывшей петуховой каморке, жалование пойдёт после того, как окончится учёба. В первую ночь Ластик почти не спал, всё ворочился на тощей подстилке, положенной прямо на пол, и тосковал по дому, по родному 21 веку. Даже поплакал. правду совсем чуть-чуть, потому что фондорну себя жалеть стыдно. А на утро началась учёба. Самым трудным оказался номер, который в выступлении маэстро исполнял роль разогрева или по цирковому адзёвра. Это когда Мак изспепеляет своего неуклюжего ассистента, а тот потом появляется в картонной коробке. Тут, в отличие от последующих фокусов, всю главную работу выполняет Пьетро, и работёнка это не из простых. Ну, в момент вспышки пулей дунуть за кулису это ладно. Для того и стапочки на бесшумном ходу, да и унифармисты заранее приоткрывают, а потом задвигают занавес. Ластик полчаса потренировался и стал поспевать не хуже петуха. Вот появление в коробке это было ого-го. Оказывается, ассистент поднимался наверх, где оркестранты и прятался там за бортик. Как погаснет свет и маэстро прокричит: "Уно, дуэ, трэ!" Нужно прыгать вниз. Коробка наполовину набита упругим хлопком особенной пропитки, не разобьёшься, но это если попасть. А попробуй в неё попади в темноте-то. Это пострашнее, чем с пятиметровой вышки в бассейн. Однако выяснилось, что всему можно обучиться, если хорошие учителя и если не трусить. Так как учил ластя к маэстро, выходило не больно, то и страшно. В первый день итальянский мальчик учился не бояться высоты. Раз пятьдесят тяганул сверху в растянутую гимнастическую сетку. Это было, пожалуй, даже весело, когда немножко привык. На завтра снова прыгал, но теперь сетка была вдвое меньше. На третий день Дьаболини натянул сетку совсем маленькую, размером аккуратно с коробку. Сверху она оказалась не больше спичечного коробка, но ластик ни разу не промахнулся. А если промахнулся, на то вокруг были разложены маты. Во второй половине дня маэстро их убрал и И ничего. На четвертый день Ластик прыгал уже в коробку. Падать на хлопок оказалось куда приятней, чем на сетку. И стой вылетаешь, как мячик, можно об арену удариться, а тут встаешь, как влитой, и почти совсем не больно, только в коленки отдает. Потом тренировки стали ночными. Нужно было прыгать из оркестра в темноте. То есть сначала-то Деболини подсвечивал лампы, потом перестал. Но коробка всегда стояла точь-в-точь в -точь на одном и том же месте, в 10 шагах от кулис и в 12 от краёв арены. На шестой день Ластик уже вышел на атанду, то есть участвовал в представлении. И ничего. Прошло как по маслу. Если кто из зрителей пришёл не в первый раз, ни почём бы не заметил подмену. Подмалёванный, затянутый в трико Ластик Пьетру и сам зеркаль с пяти шагов принял бы себя за петуха Пьетру. Выступали и на седьмой день, и на восьмой, и на девятый. По утрам Ластик учился у гимнаста Фёдора Пармёныча лампедузо гуттаперчивости, то есть сгибаться-разгибаться, кувыркаться через голову и ходить на руках. Потом готовился к работе на канате. Ползал по натянутой верёвке взад-вперёд, цепляясь руками и ногами. Когда приноровился, стало получаться довольно шустро. На отанде главное – трюк с прыжком. Дальше можно было расслабиться». Всю остальную работу выполнял маг. Пьетро был только на подхвате. Плащ принять, полотенце подать, в ладоши хлопнуть, поклониться, сверкнуть хром-кобальтовой улыбкой. Эффектные чудеса, синьора Диаболини, на поверку вышли обычным надувательством, не очень-то и замысловатым. Сидя в аквариуме, маэстро дышал через трубку, которая тянулась от маски, шла под водоотталкивающим трико и выходила концом через перчатку. Когда Мак Юрзел устраивался поудобнее, он открывал в дне аквариума потайной клапан и выпускал дыхательную трубку наружу. При этом нарочно раскачивал аквариум, чтобы вода пролилась через край, тогда не видно, что снизу тоже подтекает. Фокус "В огне не горит" был устроен посложней, но не особенно. В стеклянном кубе с закопчёнными стенками внутри помещался цилиндр из очень тонкого и совершенно прозрачного огнеупорного стекла. Когда Дебалини прыгал в куб, он оказывался внутри цилиндра. Служители действительно заливали внутри куба бензин, все, кроме одного, который лил в цилиндр подкашную воду, следя за тем, чтобы её уровень совпадал с уровнем горючего. Когда топливо загоралось, снаружи было не видно, что сердцевина куба огнём не охвачена, но ну, а птицей Феникс маэстро возносился благодаря прозрачному шнуру, который свисал из-под купола. Первые два вечера, уже зная, как всё устроено, наблюдать за фокусами было интересно, потом надоело. Дни тянулись медленно. За всё время Ластик ни разу не был на улице. После истории с петухом маэстро не желал рисковать и держал своего ассистента, можно сказать, под замком. Выходить наружу не велел. Да и стражам приказал, чтобы Пьетро не выпускали. Когда не было тренировок, Ластик без дела слонялся по шатру и бродил меж цирковых вагончиков, окружённых забором. подружился с клоуном Тимом, человеком добрым и лёгким, и не сошёлся характерами с брёздливым Томом. Познакомился с львом Фомой Ильичом и с лонихой Люсией. Мы по суду в буфете, получая в уплату бутылку ситро и пирожное эклер. И всё время с утра до вечера, чем бы ни занимался, думал только об одном: когда же? Когда начнутся события, которые приведут сеньора де Болини и Пьетро в дом генерала Н? Кто он такой этот Н? Где его искать? По часам 21 века миновало каких-нибудь минут 40, а ластик томился в 1914 году уже девятый день. Роковой 15 июня неумолимо приближалось, и ничего. Мак держался, как ни в чём не бывало, нетерпения не выказывал. Странный он был человек, непонятный. В цирк к нему относились почтительно. Сеньор де Балини считался в труппе первым сюжетом, то есть главной приманкой для публики. Он обеспечивал сборы. В дни, когда из-за сбежавшего петуха выступление фокусника пришлось отменить, зал был наполовину пустой. Когда же маэстро вновь вышел на арену, касса продала билеты на неделю вперед. «Гений арены! Талантище!» — говорил про мага добрый Тим. «Такой зарежет, не чихнет!» — мрачно ронял Том. И, похоже, оба были правы. Работать с Диболиней на тренировке или на тандэ — неважно. Было одно удовольствие — Он ни разу не повысил на ассистента голоса. Его взгляд придавал уверенности и силы, на красных губах вечно играла бесшабашная улыбка. Но иногда маэстро бросал на ластика такой взгляд, что по коже пробегали мурашки, ледяной, цепкий, что-то прикидывающий. Кто он на самом деле, русский или итальянец, было непонятно. О прошлом фокусника в цирке знали мало. Выступал в Питере, в Нижнем и в Варшаве. Но откуда взялся и каков его настоящий име, бог весть. Зачем этому человеку Райское яблоко. Что он намерен сделать с плодом познания? Вернее, что он с ним сделал, такого, отчего мир залихорадил войнами и революциями? И самый пугающий вопрос. Неужто придется вступить с магом в единоборство? Что может против такого дьявола-деболини обыкновенный шестиклассник? Чем меньше времени оставалось до 15 июня, тем страшнее делалось ластику. Он ждал, ждал начала событий, наконец дождался. У мастера имела странная привычка. Перед атандой он подолгу стоял за кулисами и внимательно разглядывал публику. Кого или что он там высматривал, было непонятно. И вот на девятый день ластиковой цирковой жизни, 14 июня, посмотрев в щёлку на зал, мастер вдруг пробормотал нечто загадочное: "Есть номер 3. Айда, Ивушка, голубушка". Такой присказки ластик от него раньше не слышал. Покосился на мага и увидел, что тот на себя не похож, губа закушена, кулаки сжат и глаза горят. Что-нибудь случилось, маэстро? Фокусник наклонился к нему. Видишь, вон там, посередине, в первом ряду, даму с дочкой. Ластик посмотрел. Ну, дама в розовом платье, в большой шляпе. Тот повезло сидящему сзади. Ну, девочка, желтые кудряшки, болтает ногами. Сегодня я кину из аквариума не рыбку, а водяную лилию. подойдёшь к даме, вручишь с поклоном и скажешь: "От синьора Диаболини, а диаболинии авек эстим". Запомнишь? Повтори. Это очень важно. Лассик повторил. А что это? Зачем? Авек эстим по-французски значит с почтением. Чему тебя только в реальном учили? А зачем после узнаешь? И всё. Больше никаких вопросов. Как велено так Лассик сделал. Подошёл, поклонился, вручил мокрый цветок. Все повернулись, стали пялиться на даму. У той на щеках выступил румянец. Девчонка горделиво посмотрела на соседей. Ничего особенного в этой парочке ластик не усмотрел. Дама довольно толстая, немолодая и, наверное, богатая. В ушах сверкают камни, на пальцах тоже. Девчонка примерно ластикового возраста. Довольно красивая. Но сразу видно, что слишком много о себе понимает. «Мерси!» — улыбнулась дама и поправила локон у виска. «То есть грация!» «Это, Липочка, по-итальянски спасибо!» пояснила она дочке. И больше ничего примечательного до самого конца выступления не было. Но после антрады, где Болин не ушёл переодеваться, как это происходило обычно, остался за кулисами и всё глядел в щёлку. Ластик само собой тёрся неподалёку. Когда зажёгся свет, умолк оркестр и публика от хлопов стала расходиться, маэстро стремительно пересёк арену и направился к первому ряду. Дама заметил его, остановилась. Девчонка та его вовсе замерла, не сводя с мага глаз. Такой честь, экселенца, приложил руку к груди, где болини коверка язык на итальянский манер. Ла молле э супруга и дочь illustrissimo героя манжурских степей. Приложился к даме кружки, девочке вручил: "Фиоре тот такой бумажный цветок, который при нажатии на стебель сам собой раскрывается". Девочка, конечно, запищала от восторга. Ластик, как бы ни нароком, держался неподалёку. В пределах слышимости. Благодарю за Лилию и за истинно грандиозное выступление. Милостью улыбнулась дама. — О, сеньора, самые лучшие фокусы я беречь для избранная публика. И лучше всего они глядеть вблизи, — вкратчиво произнес Диаболини. — Но, мам, ты же обещала, если это пристойно, если тебе понравится, — дернула даму с рукав девочка. — Ты обещала. — Помолчи, Липочка, маэстро. Одна моя приятница рассказывала, что иногда вы соглашаетесь давать частные концерты в узком кругу. У Липочки завтра день рождения. Придут ее друзья. Мы устраиваем для них праздник. Будут и взрослые. Скажите, сколько бы вы запросили за выступление? Небольшое, так примерно на полчаса. Фокусник развел руками. Моя такса чинь кваченте, э, пятьсот рублей. Однако, но из дифференция... к вашим супруг и лично к вам сеньора я брать только 100. Заболение галантно поглонился. 70 отрезала мама. И ни рубля больше. Вздохнув, Мак распрямился, сокрушённо развёл руками. Ваша абелиссима филлет так мила, что я не могу сказать нет. Девочка захлопнула ладошь. Её мать тоже была довольна. Ну вот и превосходно. Завтра в пять с пополудни. Сретенский бульвар, дом генерал-лейтенанта Бринчанинова. Бениссимо. Но я должен готовиться. Смотреть дом, выбирать место. Это очень импортанте. Я и мой ассистент Пьетро будем показывать вам дематериализация. В Москве еще никто, никто не видит. Это не фокус, это эксперимент экстраординарио. Но нужно находить ваш дом в центро-спиритуозо, в э, духовный центр. Вы позволите вас сопровождать? Ну, конечно. Наше авто у входа. Серебристый Покарт. Шофер в зеленой ливреи. Переодевайтесь, маэстро. Мы вас подождем. Дама и девочка пошли к выходу, а Диаболин обернулся. Его лицо сияло. подлетев к кластику, Макс схватил его за плечо и шепнул: "Клюнула, малыш. Клюнула."